Дискретный человек Сам я, когда пишу, не понимаю, какой смысл заключен в моей картине. Не подумайте, однако, что она лишена смысла. Просто он так глубок, так сложен, нарочит и прихотлив, что ускользает от обычного логического восприятия. Сальвадор Дали в которой уже раз за всю немалую историю криминалистики инспектору полиции приходилось расследовать свое собственное убийство. Более того, дело осложнялось еще и тем, что инспектор, сколько бы он ни старался, не мог припомнить наверняка не только обстоятельства этого без сомнения трагического события, но даже и то, каким образом он учатился в данном месте, куда направлялся и какие цели преследовал. Закуривая призрачную сигарету, стиснутую между двух фантомных пальцев, он с некой неуловимой тоской наблюдал за тем, как несуществующий дым растворяется под напором мнимого воздуха. Осмотрев распростертое тело в очередной раз, он тихо покачал головой и вновь констатировал. Сомнений не было, это был он. Инспектор «Время» или, если полностью, то инспектор «Пространство-время». Один из бесконечного множества олицетворенных проявлений себя самого, существующих параллельно везде и всюду в пределах мира материи. И если вечность есть категория пребывания, то время — категория движения. Если и допустить, что у времени есть конец, у времени есть начало, а вечность — целокупно. Кто-то снова убил время, и теперь... Убийцу требовалось найти и наказать прямо по горячим следам, тянувшимся прямо от тела. Они остывали довольно быстро, а это значит, что медлить было нельзя. Проходя через ветхий дом с его потрескавшимися половицами и обшарпанными обоями, где в ржавой ванной бушевала буря, а звездные лампочки неровно мерцали, не давая особого света, Инспектор вышел на бесконечную улицу, вдоль всей протяженности которой тянулось сидение бесконечной скамьи. С неба в огромном количестве падало что-то белое, образуя непроходимые сугробы, немного повозившись в которых, инспектор понял, что это скомканные и брошенные листки со стихами. Разгребая их в поисках засыпанных горячих следов, инспектор в конец сбился со следа и не заметил сам, как свернул с бесконечной дороги в лабиринт из серого вещества. Здесь нужно было быть осторожнее, поскольку лабиринт был полон чудовищ, порожденных сном разума. И вместе с тем он содержал так много троп, что даже такой опытный сыщик не мог определиться, в какую сторону завернуть. «Туда не ходи. Там ты всего лишь найдешь ответы на свои вопросы» но ты здесь сейчас совсем не для этого. Туда тоже не надо, там Минотавр. В каждом уважающем себя лабиринте обязательно должен быть свой Минотавр. Возможно, они заводятся в них от сырости. Не знаю, не интересовался вопросом. Впрочем, его не стоит бояться. В худшем случае он всего лишь способен помучить, убить и сожрать, не более. Раздался неровно скачущий голос, после чего один из поворотов родил первого незнакомца, встреченного инспектором с момента начала расследования. Без сомнения, это был дискретный человек, поскольку его фигура то и дело мерцала, будучи зыбкой и размытой. «А кто вы, собственно, такой?» Достав карандаши блокнот, поинтересовался следователь. «Наверное, одна из акциденций дремлющего рассудка», предположил незнакомец. «Ладно. Вы случайно не в курсе, куда направился убийца времени?» Покончив с формальностями, инспектор перешел сразу к делу. «Ой, точно сказать не могу, но я неплохо знаю окрестности разума. Возможно, вместе мы его отыщем», — предложил дискретный человек, приближаясь к сыщику. «Но что будет, когда мы его отыщем?» «Его приговорят к угрызениям совести, а может быть и нет. Но это уже зависит не от меня». «Мое дело найти виновного», — лаконично поведал инспектор, решив, что, не имея иных очевидных альтернатив, он может в какой-то мере довериться неожиданно объявившемуся проводнику. «Уважаю тех следователей, которые добросовестно занимаются своим делом и ловят виновных вместо того, чтобы подыскивать виноватых», — признался дискретный человек. «Ну, это ведь совершенно естественно. Так, в общем-то, и должно быть». С легким недоумением заметил ему инспектор. «Ах, если бы! Далеко не все из того, что происходит естественно. И далеко не все из того, что естественно происходит. В твоей добросовестной работе есть особый смысл. Но если так посмотреть, многие вещи совершаются совсем не потому, что это логично, а именно потому, что это нелогично». «Можно прожить целую жизнь, занимаясь ненужными делами и окружая себя ненужными вещами, обдумывая ненужные идеи, говоря ненужные фразы ненужным собеседникам, придавая высокую значимость тому, что совершенно неважно и не нужно, не уделяя внимания необходимому и важному». Развел мерцающими руками незнакомец. «И да, и нет». Соловей может дивно спеть, даже находясь в одиночестве, услаждаясь звуками собственного пения. В этих звуках может не быть какого-то особого смысла. Но поэты, завороженные и растроганные соловьиным пением, восторгаются им, даже сами не ведая почему. Этот пернатый мастер-вдохновитель владеет искусством воодушевлять других на великие творческие свершения — передавая им чувства, впечатления и красоту, которые они, переняв, могут воплотить каждый в своем, будь то картина, поэзия или танец. И соловей может совершенно не осознавать смысла своих действий, но они не бессмысленны. Деликатно предположил инспектор, желая скорее перейти к служебным обязанностям. «Так что, где мы начнем поиски? Есть какие-нибудь мысли?» «Мысли-то, конечно, есть». «Да не все из них нужны. Но в любом случае, я знаю, куда мы сейчас пойдем». И взяв сыщика за руку, дискретный человек повел его вперед по лабиринту сознания, где не работали привычные законы логики, биологии, геометрии и физики. Они плыли на бумажном кораблике по бескрайнему морю, напоминавшему маленький пруд с кувшинками и стаями диких лодок, пробирались сквозь дебри обильно плодоносящих фонарных столбов обвитых плющом светящихся гирлянд. Летели на воздушном кубе над трильяжем, где молодой художник-кубреалист писал портрет натурщицы с квадратной грудью и растущими из ушей ногами. Картина называлась «Красота не ведает предела». Дискретный человек напевал, то и дело меняя тональность. «Из каменного дерева течет стекло гранитное, его жуки алмазные грызут и пьют, как свет». На каменном, на дереве, цветут плоды воздушные, тяжелые и легкие, как мягкая вода. Корнями это дерево уходит ввысь небесную, в воздушной почве ветреной, над времени рекой. Ты знаешь, у меня такое чувство, что все это всего лишь мне снится, — признался инспектор, и, затянувшись очередной раз, выпустил облачко зыбкого дыма, образовавшее густую облачность на протяженности всего небесного свода. «Держи карман шире!» «На самом деле, это не твой, а его сон!» Рассмеялся дискретный человек, указывая в сторону, где под тенью произраставшего из собственной макушки дерева располагался и дремал человек кресла, пустивший далеко раскинувшиеся корни, в то время как из дупла его ушной раковины ежесекундно рождались новые идеи и образы. «А ты здесь так, проездом!» «А что произойдет, если его разбудить?» С интересом спросил следователь. «Точно не знаю, но точно знаю, что делать этого не стоит», заверил проводник. «Да ты ведь и сам должен видеть. Он устал и отдыхает. Сейчас его посетило вдохновение, и он фонтанирует грезами. Вернее, это даже не сам он, а его представление о себе в этот самый момент. Отчасти, конечно, это он. Отчасти, конечно, он растворился во всем, что нас окружает, включая и нас самих». Но изначально он трансцендентен всему этому. Так или иначе, но нарушать его покой сейчас было бы преступлением. И ты, как представитель полиции на страже законов мироздания, должен знать это лучше меня. Интересно, а что же в таком случае снится тем, кто снится ему во сне? Ладно, как бы то ни было, сейчас для меня важно другое. Дорогой ты мой психопомп, как ты думаешь, это он убил время? В очередной раз, напомнив себе и собеседнику об основной цели своего расследования, задал вопрос детектив. «Нет, что ты, он никого не убивал, просто решил задремать и хотя бы на время оставить в стороне все то, что делает его тревожным и несчастным. Но скоро он очнется, обновленный и сильный, и сможет преодолеть все трудности, которые встанут у него на пути. Она что-то просто плюнет». Сон иногда помогает найти ответы на вопросы, упорядочить и запомнить то, что казалось хаотично, разбросанным и сложным, и потом все то, что казалось неразрешимым и тяготившим, становится далеким и несерьезным. А когда он не помогает решить проблему, он может облегчить страдания и даже даровать исцеление духу и телу, переливаясь мерцающими, зыбкими, текучими формами, поведал дискретный человек. Допустим. Но кто в таком случае убил время? Потерев подбородок, нахмурил брови инспектор. «Уж не ты ли?» «Уж точно не я», — заверил его подозреваемый. «И кто тогда?» Начав терять остатки терпения, выпалил сыщик. «Да вот кто!» — кивнув в сторону читателя, рассмеялся дискретный человек. «И все это время ты знал, но скрывал от меня?» Наконец, не выдержав, рявкнул инспектор. «Именно так, но я всего лишь считал, что наказание было бы сурово и неуместно». Ведь это было убийство в целях самообороны. Дискретный человек собирался сказать детективу что-то еще, но не успел, поскольку спящий человек уже проснулся, а читатель успел ускользнуть от ответственности, дочитав историю до конца. Это был рассказ Геннадия Логинова «Дискретный человек». Для вас читал Петроник.